Глава 23. Дэн ждал. Вот уже три дня он не выходил из тесной грязной комнаты, которую хозяин гостиницы, мулат, сдавал ему из расчета 30 долларов в день. Этот адрес он тоже получил за время работы у Ника, исповедовав алкоголика. Кровать была жесткая и скрипучая, имелись и тараканы в узком чуланчике, который хозяин называл туалетом. На кровати, на стуле, везде валялись груды газет. Дэн ждал хозяина. Он внимательно вслушивался в окружающие звуки, прилипая носом к стеклу единственного окошка, через которое можно было присматривать за улицей. Пот стекал по его лбу, воротничок рубашки был грязен, а на плохо выбритом лице темнели впадины щек.